Триста пятьдесят седьмое. Июль двадцать пятый. Учитель, но всегда. Это указывает на состояние постоянного восхождения, на постоянство и устойчивость пламени сердца и центров. Напряженность огней меняется по степени надобности, но огонь горит всегда. То же горение сердца хочет видеть он в ученике, хотя не такой же степени напряженности. Каждое сердце может выдержать лишь определенную силу огненного напряжения. Перегорание организмов явлений нередко, потому осторожность и равновесие. Сами видите, как некоторые люди переступают законные границы и исчерпывают свои силы. Состояние исчерпанности очень нежелательно, но погружает сознание как бы в прострацию и делает его уязвимым для враждебных воздействий. Светильник, внесенный во тьму, ее рассеивает, самото не уменьшаясь в своей силе. Это возможно только при условии равновесия, то есть при ровно и устойчиво горящем пламени. Окружающим и людям дается свет пламени, но не само пламя. Огонь сердца, как в древних светильщах, охранялся под угрозой смерти. И в самом деле утрата вот пламени в действительности означает смерть духа. мертвые сердца от сердца, утратившие свой огонь. Живые мертвецы — явления того же порядка. Охранять свои огни от угошания — долг, первенствующий долг человека, и не только охранять, но и поддерживая, усиливать и умножать их силу. Устойчивое пламя дает кристаллы огненных отложений, которые являются нетленным, постоянным и неотъемлемым сокровищем человека. В тонком мире человек без огня — ничто. Все возможности жизни, проявления, передвижения и полетов обусловливаются наличием огня. Поэтому накопление кристаллов огня является самой главной задачей воплощенного на земле человека. Накопление и расточение огня происходит в жизни среди самых обычных явлений земного порядка. Именно на мелочах и подробностях жизни происходит умножение или утрата. Незаметно идет процесс, но знать безошибочно можно. что умножает огни что угошает. Постепенно, а главное, незаметно, растут или уходят огни. Говорится о накоплениях светлого огня. Можно растить и кристаллы черного огня. Болтливость, боязливость, волнение, суетливость, беспокойство, страх, сомнения, заискивание перед людьми, отсутствие достоинства духа, раздражение, уныние, недовольство, жалобы и без исключения все прочие отрицательные качества духа Все расточают огни. Уже говорил, что положительное качество духа — суть конденсаторы огненных энергий. Их, утверждая контейнеры, создаем для вместилища пламени. Особенно высасывают огненность курение, пьянство, наркотики, всевозможные потворства своим слабостям, распущенности, и попустительство. Есть мысли, рождающие пламень сердца, есть мысли его убивающие. Огненные мысли и огненное мышление резко отличаются от сумерек мысли, от мыслей, гасящих пламя духа. Даже мысли о преданности, мужестве, бесстрашии, любви к учителю света точно же возжигают огни сердца. При повторности они становятся устойчивыми. Ритм эту стойкость сделает постоянной. То есть ритм создает условия для поддержания неукосимых огней. Пролае сознание не есть угошение пламени, но и конденсация в кристаллы перед новым, более сильным его проявлением. Всю жизнь ученик может направить на сознательное, планомерное, упорное и неотступное накопление агни. Сокровище в одночасье нельзя накопить. Нужно время и нужна неотступная последовательность и постоянство в достижении раз навсегда поставленной цели. Каждое мгновение агни расточается, Или нарастает. Конечно, основою будет ведущей мысль. Если она является первенствующей в сознании, отдвигающей все остальные на задний план, то процесс собирания агни может проходить успешно. Можно ритмично и каждодневно давать себе эту задачу, обновляя ее каждое утро энергией новых мыслей о том же, подобно тому, как садовник поливает свой сад каждодневно, имеет за ним уход и заботу. О нужнейшим позаботиться можно, иначе. Не будет войти в мир тонкий, прекрасный, сияющий беспредельными возможностями для тех, кто входит в него с накопленным огнем.